610 -й, 641 -й, правление императора Ираклия, 618 -й, 907 -й, династия Тань в Китае, 622 исход Мохаммеда из Мекки, хиджра, с чего начинается эра ислама, приблизительно 625-й год образования Хазарского государства. 626-й год набег аваров на Константинополь – Поражение Аваров. Византийско-Хазарский союз. 632 год. Начало арабской экспансии. Приблизительно 643 год. Распадение Великой Булгарии. Приблизительно 650 год. Миграция Булгарской Орды во главе со Спарухом из Приазовья на Нижний Дунай возникновение государства Поволжских Булгар, миграция Угров-Мадьяр с Северного Кавказа в район Дона и Донца, экспансия скандинавов-шведов в районе Западной Двины, экспансия славян в районе Верхней Волги и оки город Малоросса в тамани упомянутый в космографии Равенского анонима. 651-652 годы Набеги арабов на Северный Кавказ. 658 год. Поход императора Констанса на македонских славян. 661-749 годы умайядская династия халифов. 673 год. Поражение нанесённое арабскому флоту у Константинополя при помощи греческого огня. 679 год. Вторжение булгар во Фракию. 681-682 годы. Появление христианской миссии из Армении на Северном Кавказе. 683 год. Хазарский набег на Армению. 685-695 годы. Первое правление Юстиниана II. 686 год. 30 тысяч македонских славян перемещены в Вифинию. 692 год. Часть вифинских славян переходит с византийской на арабскую сторону. 7000 из них поселяются в Сирии. 696-704 годы. Юстинян II в изгнании в Хазарии. Приблизительно 700 год. Скандинавы, шведы, в районе Верхней Волги и оки Мадьяры укрепляют свой контроль над районом Верхнего Донца и Оскола. 701-й. Смерть Аспаруха, первого хана дунайских болгар. 705-й. 711-й. Второе правление Юстиниана II. 705-й. Юстиниан II отвоевывает Константинополь с помощью болгар. Болгарский хан Тервел провозглашен Цезарем. 711 год Свержение и казнь Юстиниана II. 712-й. Арабы завоевывают Хорезм в Туркестане. 714-717-й. Война между арабами и хазарами на Кавказе. 716-й. Мирный договор между византийцами и болгарами. 717-й. 741-й годы. Правление императора Льва III. 717-й. 718 -й, Победа Льва III над арабами. 726-й. 732-й. Война между арабами и хазарами на Кавказе. Приблизительно 735-й шведы наносят поражение мадьярам в районе Верхнего Донца Оскола и захватывают Верхний Салтов. Мадьяры перемещаются из района Донца к Днепру. 737-й, 738 -й, арабы под командованием Марвана вторгаются в район Дона. 20 тысяч славян направляются в Сирию. 739 год. Падение Западной Тюркской империи в Туркестане. 741-775 годы. Правление императора Константина V. 749-1258 годы. абасидская династия халифов. Около 750 года шведы в качестве вассалов хазарского Кагана устанавливают контроль над племенами асов и русов, со временем приняв название русов. Основан город Ас, Асград, вероятно, в Приазовье, который упоминается в скандинавских сагах. 750-760-й. Народ севордик, саварти, шведы, в Закавказье.